Рюрик Ивнев Михаил Александрович Ковалев родился в Тифлисе в феврале 1891 года в дворянской семье. Его отец, капитан русской армии, служил помощником военного прокурора Кавказского военно-окружного суда. После его смерти в 1894 году семья переехала в город Карс где мать получила должность начальницы женской гимназии. С 900 по 908 годы Михаил учился в Тифлисском кадетском корпусе. В 913 он закончил юридический факультет Московского университета, после чего начал службу в канцелярии государственного контроля. Ранние литературные опыты Михаила Ковалева пришлись на годы обучения в кадетском корпусе. В 909 появляется его первая публикация в коллективном студенческом сборнике. В 912 Михаил вошел в группу эгофутуристов Игоря Северянина и стал печататься. В 913 под псевдонимом Рюрик Ивнев вышла его первая книга стихов «Самосожжение. откровение Она была отмечена критикой. Молодой поэт приобрел известность. Перед ним распахнулись двери гостиных и литературных салонов. В 915-м состоялось знакомство Ивнева с Есениным. На следующий год вышел сборник «Золото смерти». Февральскую революцию Рюрик Ивнев встретил восторженно. Поэта захватила политическая деятельность. На одном из митингов он познакомился с Луначарским и после октября стал его секретарем. В 1918 году Ивнев переехал в Москву, где на короткое время примкнул к Есенину, Шершеневичу и Марингофу, образовавших группу имажинистов. В 1919 году он объявил о своем выходе из Ордена имажинистов из-за полного несогласия с образом действия этой группы. Летом того же года ивнев в составе агитпоезда имени Луначарского ездил по стране с выступлениями. Затем он уехал в Тифлис, откуда за доклад «Ленин и Россия» был выслан грузинским правительством. Вернувшись в Москву, ивнев по инициативе Луначарского был избран председателем Всероссийского союза поэтов. В 1920 году он опять примкнул к имажинистам. В издательстве «Ордена и иммажинистов» в 1921 году вышел новый сборник стихов Ивнева «Солнце в гробе», составителем и редактором которого был Сергей Есенин. В 1925 евнев побывал в Германии, потом работал во Владивостоке и издательстве «Книжное дело». В 1927 посетил Японию. Во второй половине 20-х годов он выпустил эпическую трилогию «Жизнь актрисы», в которую вошли романы «Любовь без любви», 25-й год, «Открытый дом», 27-й, «Герой романа», 28-й год. В конце 30-х Ивнев работал над автобиографическим романом «У подножия Мтацминды». С 36-го жил в Тбилиси, в 50-м вернулся в Москву после окончания великой отечественной войны рюрик ивнев обратился к прошлому россии и выпустил исторические хроники трагедия царя бориса сергей есенин емельян пугачев в последние годы жизни он работал над мемуарами много внимания поэт уделял переводам в частности перевел поэму низами семь красавец и эпос осетинского народа Нарты. Умер Рюрик Ивнев в феврале 1981 года за три дня до своего девяностолетия.